Глава шестнадцатая Вадима пришлось ждать еще битый час, и когда тут приехал, Глеб едва не накинулся на друга с кулаками. Вышел встречать на улицу и не сдержался. «Ты издеваешься? Я уже места себе не нахожу!» «Терпение, друг мой, тем более, что у меня, кажется, хорошие новости для тебя!» «Да? Ну не тяни!» – взмолился Глеб. «А ты один, что ли, собрался их выслушивать? Вообще-то мои новости больше касаются твоей гости. Она у тебя, кстати?» «У меня и тоже ждет тебя с нетерпением», — проворчал Глеб. «Пошли уже». «Черт, замерз, как собака, молю о чая», — говорил друг на пути в гостиную. Ксения, Вадим представил их друг другу Глеб, когда вернулись в гостиную, распорядившись сначала о чая для гостя. «А теперь рассказывай», — нетерпеливо велел. «В общем, дело обстоит так», — начал Вадим и тут же замолчал перевел взгляд на Глеба. «А Ксения в курсе?» Глеб даже немного растерялся. Нет, конечно, она поди теряется в догадках и смотрит так на него своими огромными глазами, что хочется подойти к ней, обнять, расцеловать, все что угодно, но только не рассказывает всю правду. Наверное, именно трусоси не позволила ему это сделать раньше. Так, понятно, с усмешкой протянул Вадим. Ну, тогда мне следует начать с самого начала. Снова посмотрел он на Ксению, взгляд которой уже тоже переместился на него. Но правда будет не самый приятный, грустно добавил. Так рассказать все, как это сделал Вадим, Глеб бы не смог. Хотя бы потому, что у него даже сил не было наблюдать со стороны, как меняется лицо Ксении по мере рассказа, как сползают с него все краски, уступая место пугающей бледности, как начинает подрагивать губы. А когда из самых прекрасных женских глаз, что поселились в сердце Глеба, скатились две крупные слезы, он не выдержал, приблизился к девушке, опустился рядом с ней на диван и притянул к себе». В тот момент ему было плевать на чье-то еще мнение, в том числе и на мнение Ксении. Ему хотелось ее хотя бы утешить, раз уж больше пока ничего не может для нее сделать. А сердце отозвалось радостью, когда она позволила обнять себя и доверчиво прильнула к нему. Вадим же сделал вид, что ничего не замечает, за что Глеб был другу благодарен. «В общем, все, что нарыл, я передал в компетентные органы, и компаньон вашего отца теперь, думаю, под колпаком у них. Ну а вам, — обвел он взглядом Глеба, продолжающего обнимать Ксению, — нужно мотать пока из горды. Недельки на две, точно, есть куда поехать», — обратился уже к Глебу. Глеб же первым делом заметил, как встрепенулась в его руках Ксения, как хрупкая птица с обломанным крылом. «Родилось в голове не совсем уместное сравнение». «У приятеля моего базы отдыха за городом, думаю, он сможет нас там устроить», — отозвался после непродолжительного раздумья Глеб. «Но сначала мы посетим банк, обменяем облигации и поместим деньги на хранение», — посмотрел он на Ксению, подмечая с такого близкого расстояния легкую рыжинку в ее ресничках и мелкие, два различимые конопушки на щеках, а еще улавливая ее сбивчивое дыхание, словно от порхания невесомого мотылька где-то рядом. Она о чем-то молила его взглядом, и Глеб сразу же понял, о чем. «За котенка не волнуйся, его мы тоже пристроим», — пообещал он и с неохотой выпустил девушку из объятий. «И, наверное, тебе нужно собрать кое-какие вещи?» Ксения кивнула, и губы ее дрогнули в улыбке. А Глеб уже видел себя и Пашку в том самом пансионате. И фантазия его разыгралась не на шутку, подкидывая картинки, далекие от реальности. Вскоре Вадим засобирался, и Глеб пошел проводить друга. «Ты приглядывай за ней», — внезапно проговорил друг, когда уже находился в дверях. «Слишком она хрупкая». Как-то нелепо пожал плечами и легко сбежал с крыльца под моросящий дождь. «Буду», — тихо ответил Глеб, — больше для себя, чем Вадиму. Да и не слышал уже тот его, спешил к машине. Возвращаясь обратно, Глеб размышлял на тему, что уже не представляет себе жизни без Ксении, без заботы о ней. Как-то незаметно эта девушка заняла центральное место в жизни Глеба, наравне с Пашкой. И сейчас, задавая себе честный вопрос, он даже терялся, не зная, что ответить. За кого он больше переживал, за Пашку или Ксению? Наверное, все же за нее, хотя бы потому, что именно она сейчас оказалась в тяжелом положении. Ксения все так же сидела на диване. Ее задумчивый взгляд был устремлен на пляшущие в камине языки пламени. Впрочем, при его появлении ее внимание досталось все ему. Но улыбка на губах так и не расцвела, а в глазах снова застыл вопрос – Как же Глебу в этот момент захотелось услышать ее голос, до да ломоты в суставах, как бы он хотел излечить ее, и даже немного завидовал Пашке, который мог свободно с ней общаться. «Ну что, поехали?» — нарочито-бодро поинтересовался он. Ксения медленно кивнула, а потом встала с дивана и приблизилась к Глебу. Он же почувствовал, как внутри все замерло от трепетного предчувствия. «Спа...» Начала говорить она, но внезапно по лицу ее словно прошла судорога, а горло сжал спазм, который у Глеба даже получилось рассмотреть. На лице девушки застыло мучительное выражение, и Глеб невольно позволил себе лишнее. Он прижал пальцы к ее губам и торопливо проговорил «Не нужно, я все понимаю». Ему не нужна была ее благодарность, и видеть ее мучения он тоже не мог, и тяжелее всего было убрать руку от ее мягких и нежных губ. Но Глеб и это заставил себя сделать. «Ты не должна меня благодарить, я делаю для тебя то, что не могу не делать». Какое-то время, которое Глебу показалось очень долгим, Ксения пристально смотрела в его глаза. То ли она что-то хотела сказать ему, то ли, напротив, пыталась что-то прочитать в его душе, но потом просто кивнула и подарила ему робкую улыбку. «А теперь поехали», — улыбнулся он ей в ответ.